Догвис спросил, не говорил ли сетерн, что собирается менять жанр. Говорил. В последний раз мы виделись месяца 2,5 назад, и мне пришлось выслушать обычный обличительный монолог о снижении уровня изящества и садизма. Но потом он заявил, что сам собирается написать триллер. Теоретически, конечно, я был за, но на практике я не мог себе представить, как бы он с этим справился. Тут и язык нужен особый и навык Дела в высшей степени профессиональные, а Сеттон едва выходил за пределы личного опыта. Тут же начинал пускать пузыри. Для детективного писателя это, наверное, крупный недостаток. Сам он, конечно, никого не убивал, во всяком случае, в литературных целях. Дело в другом. Он цеплялся за привычные характеры и привычную обстановку. Вы понимаете, о чём я говорю? Уютная английская сельская или провинциальная жизнь. Местные жители передвигаются как шахматные фигуры, по строгим правилам, обусловленным их общественным положением. Весь набор утешительных иллюзий, насилия нечто исключительное. Все полицейские честны, классовая структура английского общества за последние 20 лет не изменилась. Убийцы не джентльмены. Но в деталях он был безукоризненно точен. У него, например, никогда не убивали из огнестрельного оружия, потому что он в нём не разбирался. Это прекрасно разбирался в ядах и был весьма силён в судебной медицине. Его необычайно занимало трупное окоченение и тому подобные вещи. Его раздражало, что рецензенты этого не отмечают, а читателям и вовсе плевать. Далгрюш поинтересовался: "Значит, вы виделись 2 с половиной месяца назад. Как это было?" Он написал мне письмо с просьбой о встрече, потом специально приехал в Лондон, и мы встретились в издательстве после четверти седьмого. когда почти все уходят и отправились сюда ужинать. Как раз об этом-то я и хотел с вами поговорить, Адам. Он собирался изменить завещание. Прочтите это письмо, и всё поймёте. Он вынул из бумажника сложенный лист и протянул его Далгэшу. Сверху на нём была обозначена: Сретенхаус, Монксмир, Суссекс. Письмо, датированное 30 июля, было напечатано на машинке, и работа показалась Далгэшу хотя и аккуратной, но непрофессиональный. Было нечто неуловимое в величине пробелов и переносе слов, что выдавало неопытную руку. Даглish немедленно отметил, что недавно видел текст, напечатанный тем же человеком. Письмо гласило: Дорогой Герни, думая о нашем разговоре в пятницу, тут я должен отклониться от темы, и вновь поблагодарить вас за великолепный ужин. Я пришёл к выводу, что моё первое побуждение было верным. Делаешь что-нибудь, делай до конца. Чтобы С套новская литературная премия могла послужить тем великим целям, с которыми я её связываю. Денежный вклад должен быть адекватным, не только для того, чтобы обеспечить размер премии, соответствующий её значению, но и для того, чтобы финансировать её в будущем. У меня нет родных, имеющих законное право на моё состояние. Кого кто, возможно, думает, что имеет такое право, но это уже другое дело. Мой единственный здравствующий родственник получит сумму, которую упорный труд и бережливость смогут приумножить, если только он захочет придерживаться этих добродетелей. Я считаю, что с него достаточно. За вычетом этой и других небольших сумм, которые я оставляю разным людям, получается примерно 120.000 фунтов премиального фонда. Я сообщаю вам это для того, чтобы вы представляли себе мои намерения. Вы знаете, что здоровье моё не в порядке, и хотя я могу прожить ещё много лет, я хочу, не затягивая, дать этому делу ход. Моя точка зрения вам известна. Премия должна вручаться раз в 2 года за выдающиеся работы в области художественной литературы. Я не хочу давать какие-то особые преимущества молодым. Мы уже погорела с этой чувствительностью юных авторов, настоянной на жалости к себе. Натурализм мне тоже не по душе. Раман должен быть плодом творческого воображения, а не набором скучных прописей из записной книжки работника социальной службы. И я не хочу ограничиваться детективной литературой. То, что я так называю, больше не существует. Обдумайте, пожалуйста, эти планы и сообщите мне ваши предложения. Конечно, нам будут нужны доверенные лица, и я посоветуюсь с адвокатами по поводу деталей нового завещания. Пока однако я не делился этими мыслями ни с кем, и надеюсь, что вы поступите так же. После детальной разработки всё это, конечно, станет достоянием широкой публики. Но я решительно против любых скорополетенных заявлений. На вторую половину октября я, как всегда, приеду в клуб мертвецов, и тогда мы, надеюсь, сможем встретиться. Искренне ваш Морис Сэтт.